Стелла Юсупова и Ман Кальби. «Кавказский муж. Я тебя не отпущу». Глава первая. Другая. Поднос с чаем в руках немного подрагивает. Хрустальная вазочка с финиками явно была лишней. Она перевешивает на одну сторону, заставляя руки сильно напрягаться. Нет, дверь в кабинет мужа мне так не открыть. И все же удается как-то изловчиться и поддеть локтем ручку. Стараюсь быть грациозной и бесшумной. «Мне и так еще расти и расти до хозяйственности традиционных кавказских жен». Якуб обсуждает что-то у себя с помощником почти час, а у него голос сиплый, и горло болело с утра. Так что устала уже ждать, когда они закончат. Решила принести чай прямо сейчас. Тем более, что у мужа важные переговоры вечером. Нужно быть в форме. Невольно вижу, как на большом экране на стене, где муж просматривает презентации и ход работ по реализации строительных проектов, появляется фотография красивой девушки с длинными белоснежными волосами. Нет, это слишком худая. Давай следующую, говорит муж, откинувшись в кресло и рассматривая фотооценивающее. Перевожу глаза на помощника. Он у ноутбука. Это тоже какая-то презентация сейчас? Тоже нет, небрежно кидает Якуб. Так, а это ничего. Сколько лет? 22. Модельная внешность. 90-60 на 90. Рост 1,75. Зовут как? Вероника. Вероника. Муж словно бы пробует ее имя на вкус. Хорошо, пусть будет Вероника. Скажи, чтобы была готова к семье эта Вероника. Пусть наденет что-то черное и обтягивающее, чтобы фигуру подчеркивала, короче, не мне тебе рассказывать. Так, чтобы встал. Помощник гадко хихикает. А я? Я словно бы отмираю от жуткого оцепенения. А может, и не отмираю а просто руки так дрожат, что тяжелый поднос таки падает из рук, тут же привлекая внимание ко мне обоих мужчин.